Лафайет спас нас от ярости толпы вместе с такими людьми, как герцог Еонский и Виконт Денай. Они никогда не были моими друзьями, но они были возмущены тем ураганом, который бушевал вокруг нас. Куда бы мы ни посмотрели, повсюду были охранники. Мы теперь были пленниками до такой степени, как никогда не были раньше. Они решили, что у нас Никогда больше не должно быть возможности бежать снова. Мы узнали, что граф Прованский и Мария Жозефа благополучно пересекли границу. Их изношенный экипаж проехал, в то время как к нашей роскошной карете это не удалось. Мне не хотелось вспоминать о том, что именно карета Акселя задержала, а потом и выдала нас. Ведь он желал для меня только самого лучшего. Но беглецы, разумеется, должны жертвовать роскошью ради шанса обрести свободу. Я горько расплакалась, когда узнала, что Буе вместе со своим войском прибыл в Варен всего лишь через полчаса после нашего отъезда. Когда он понял, что мы уехали, он распустил свою части, потому что теперь уже не было смысла воевать с революционерами. Лишь какие-то полчаса отделял нас от свободы. Если бы мы не останавливались на обочине дороги, чтобы собирать цветы, если бы мы путешествовали более скромно, мы могли бы передвигаться с большей скоростью. Свобода была в пределах нашей досягаемости, но мы сами потеряли ее. И вовсе не из-за злого рока. Я должна была быть благоразумной и понимать это. Тем, что мы потерпели неудачу, Мы были обязаны не судьбе, а самим себе. В течение этих долгих зимних месяцев я была в отчаянии. Я даже попыталась завести интрижку с Барнавом, который выказывал мне свое восхищение во время того ужасного путешествия в Карете. Я писала письма, которые тайно передавали ему. В этих письмах я льстила ему, говоря что его ум произвел на меня большое впечатление и что я прошу его о сотрудничестве. Я писала ему, что готова пойти на компромисс, если это необходимо, и что верю в его хорошее намерение. Готов ли он помочь мне? Барнаф был пощен Он был в восторге, хотя, естественно, чувствовал опасения. Он показывал мои письма некоторым из своих друзей, которым доверял. И написал мне, что они заинтересовались и скорее предпочли бы иметь дело со мной, чем с королем. Потом они сказали мне, что я должна сделать все возможное, чтобы вернуть моих деверей во Францию, и попытаться убедить моего брата, императора Леопольда, признать французскую конституцию. Они написали черновик письма, которое я должна была послать. И я сделала это, хотя у меня вовсе не было намерения подчиняться новой конституции. Поэтому я сразу же тайно написала своему брату и рассказала ему, при каких обстоятельствах было написано мое первое письмо. Фактически я была вовлечена в опасную двойную игру, для которой я была плохо подготовлена как в интеллектуальном, так и в эмоциональном плане. Я обманывала этих людей, которые готовы были стать моими друзьями. Но ведь я не могла легко уступить то, что считала своим правом по рождению. Мне приходилось предпринимать какие-то усилия, чтобы получить обратно то, что мы потеряли, поскольку мой муж не стал делать этого. Но как же я ненавидела обману. Склонность к лжи и обману не относилась к числу моих недостатков. Я писала Акселю. Я сама себя не могу понять. И мне приходится снова и снова спрашивать себя. Неужели это действительно я веду себя таким образом? Но что мне еще остается делать? Поступать так стало необходимо. И наше положение только ухудшится, если я не буду действовать. Таким образом мы сможем выиграть время. А время это то, что нам нужно.